Новостная сводка. И в нашей студии Александр Лаврентьевич Дворжевский, крупнейший в России специалист по тоталитарным сектам и деструктивным культам. Здравствуйте, Александр Лаврентьевич. Здравствуйте. Шокирующая новость этой недели. Совершенно чудовищный теракт во Владимирске. Секта Пятый Рим. Что это вообще такое? Вы можете что-нибудь рассказать о ней, Александр Лаврентьевич? Разумеется. У этого культа достаточно долгая история. Её лидер, некий Савва Сангвини, он же Семён Мотыль, выходец ещё из российской ячейки, печально известный Аум Синрикё. Неужели эта террористическая организация действовала и в России? Разумеется. Начало 90-х было ознаменовано настоящим засильем самых различных деструктивных культов. И тогда многие из них не были идентифицированы как террористические или экстремистские организации. А умсинрикё – не исключение. Кстати, можно проследить аналогию. В 1995-м в Японии, так же, как и во Владимирске, было применено химическое оружие. Различие лишь в том, что тогда это был боевой газ «Зарин», а сейчас это было нечто неопознанное. что неудивительно, с учетом того, что господин Мотыль учился на химика, но был отчислен по подозрению в изготовлении наркотиков. Министерство иностранных дел Японии выразило глубокую озабоченность начавшимися вчера масштабными военными учениями на Дальнем Востоке. Напомним, что в них задействовано 150 тысяч человек, несколько сотен единиц бронетехники, самолеты, вертолеты и флот, В ходе учений запланированы высадки морских и воздушных десантов, а также пуски оперативно-тактических ракет. Как заявил пресс-секретарь президента, учения носят плановый характер и никак не связаны с произошедшим в начале этой недели терактом во Владимирске. Джен, как вы прокомментируете последнее заявление госпожи госсекретаря? Мэтт, но ну вы же понимаете, что позиция госсекретаря не всегда может совпадать с официальной позицией государства. Это было её частное мнение. Простите, вообще-то я считал, что госсекретарь, в принципе, не имеет права на личное, оторванное от общей позиции государства мнение. В любом случае, поддержка сектантов-террористов, хоть мягко говоря, крайне одиозная. Или вы думаете иначе? Ну, мед. Это спорный вопрос. Считаю ли я или нет, так считаю или иначе, это вопрос требующий вдумчивого анализа. Как только я уточню в офисе, то сразу же дам ответ. Хорошо, пусть так. Но не кажется ли вам, что нынешняя поддержка госпожи Гусева с секретарем этих сектантов ошибка того же рода, что и недавняя поддержка террористов из так называемой умеренной оппозиции. Пожалуйста, следующий вопрос. Как заявил исполняющий обязанности губернатора Владимирского края, последствия атаки террористов будут ликвидированы ещё до наступления осени? Однако из-за работы следственных групп доступ во Владимирск по-прежнему ограничен, и, по всей видимости, это сохранится и в дальнейшем. В настоящий момент обстановка в городе спокойная, о введении комендантского часа речи нет. Случаев мародерства или уличных беспорядков также не отмечается, а патрулирующие улицы усиленные наряды полиции и армии в первую очередь оказывают помощь населению. На главных площадях Владимирска развернуты полевые кухни, Начали свою работу мобильные госпитали МЧС. Сегодня утром по местному времени в городском аэропорту приземлились первые самолёты с гуманитарной помощью. Вместе с ответственными группами работают и специальные комиссии, которые должны будут оценить причинённый террористами ущерб. Всем лишившимся крова будет предоставлено временное жильё, а выплата компенсаций и выдача жилищных сертификатов начнётся уже в конце этого месяца. Согласно утверждённой программе развития Дальнего Востока во Владимирске будет построен стратегический завод по обогащению и переработке редких металлов и минералов, крупное месторождение которых было обнаружено в начале этого года в ходе работ по прокладке магистрального газопровода. Это позволит создать несколько тысяч рабочих мест, а также поспособствует развитию промышленности Владимира в настоящий момент в связи с принятием к исполнению пятилетнего плана развития промышленности. Россия испытывает дефицит редких металлов и минералов для высокотехнологичного производства. Правда, из-за стратегически важного статуса завода, город вероятнее всего будет реформирован в закрытое административно-территориальное образование. Как заявил полпред президента, это не повлечёт за собой никаких ущемлений свобод граждан. Между тем, ввод в строй этого завода в обозримом будущем позволит сократить сроки реализации российской лунной программы. Конечно, это была не атака террористов. Террористы одеты как римские солдаты? Да это просто не может быть. Владимирск стоит на геопатогенной зоне, поэтому из-за интерференции торсионных полей там скорее всего открылся портал, откуда к нам вышли самые настоящие римские солдаты. «Возражаю. Это же совершенно антинаучно, никакого портала не было. Просто при строительстве газопровода было потревожено древнее захоронение, поэтому призраки решили отомстить жителям города». «Но почему призраки выглядели как римляне?» «Так ведь это же очевидно. Есть неоспоримые доказательства того, что остатки разгромленных легионов полководца Краса добрались до Китая и Японии». Поэтому совершенно естественно, что они не миновали и российский Дальний Восток. Какие призраки? Какие порталы во времени? Что за чушь вы все несёте? Ведь всем нормальным людям ясно, что это были испытания новейшего психотропного оружия, которым правительство пыталось зомбировать граждан России. Извините за вмешательство, но нам сейчас придётся прерваться на рекламную паузу. С вами Псифактор, хроники непознанного. Не переключайтесь.